Глава 5. Оказавшись в Витории, активировал для удобства невидимость, сверился по маяку Посейдона с направлением и бегом отправился по указателю. Через минут двадцать, когда забрался достаточно далеко от охотничьих угодий, вызвал Тузика и уже продолжил свой путь на нем. Теперь моя хищная конина от меня морду обиженно не воротила, ибо пока я был в реале, оставлял его качаться на мобах. Скакал я чисто по стрелке, никуда не сворачивая и ни на что не отвлекался. Даже нарываясь на толпу соблазнительных мобов, просто скакал насквозь, не обращая внимания на их агр. Вот только где-то через час таких скачек, когда добрался до горного хребта, я в недоумении остановился и почесал затылок, глядя вверх. Скалы были почти отвесные. И как прикажете мне продвигаться по стрелке, как говорится, Было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Ну, в данном случае, про горы. Внимательно огляделся по сторонам. И справа, и слева на километры шли отвесные оранжево-золотистые скалы без какого-либо признака прохода. Тогда я просто отозвал тузик и взлетел вверх. Ну, у меня есть полет. На крайняк бы горгульями воспользовался, а вот как этот квест выполнять кому-то другому? С другой стороны, такой квест, наверное, и не должен быть простым. Но опять же, для обычного человека. Взлетев над скалой, увидел впереди в полном окружении таких же скал небольшой городок. Хм, интересно. Что-то я не вижу в него ни входов, ни выходов. Ну, разве что есть подземные? Посмотрел название города. Гримград. Иешки-матрешки. Так это же пресловутый город ПКшников. Ну, теперь понятно. Почему он так тщательно спрятан, и, собственно, почему его еще не взяли боем? Попробуй-ка сюда забраться сначала. Покашный народ сюда добирается свитками телепорта, не иначе. Даже лично я без своего полета устал бы тут по горам лазить. А людям без таких статов, как у меня, даже не светило бы просто добраться до города. Разбились бы. Ну ладно, присмотрелся к городу. А он вполне даже активный. Народу, между прочим, тут по улицам шастает не меньше, чем в потоках в лучшие его времена. Сверился со стрелкой. Она четко указывала на центр города, на возвышавшуюся над остальными зданиями башню, этажей в 5 Просто при учете, что остальные здания были все сплошь двухэтажными, то на их фоне пятиэтажная выглядела вполне себе башней. Не став отвлекаться, полетел прямо к ней по стрелке. Залетев окном и аккуратно огибая мне многочисленных встречных, я спустился на минус первый этаж и завис перед закрытой дверью. Уже собирался открыть ее, как она вдруг сама распахнулась. Из нее вышел пузатый мужик, и до того, как он прикрыл за собой дверь, я успел прошмыгнуть сверху внутрь. За мной захлопнулась дверь, я спокойно осмотрелся. Зал был большой, и во всех его частях стояли высокие подсвечники с горящими свечами так что было вполне себе светло. Правда, свет отыграющего пламени иногда зловеще гулял по отдаленным неосвещенным углам. В центре зала находился трон, на котором сидел молодой мужчина и, забравшись на него с ногами, пытался что-то писать пером на пергаменте. Но, промучившись так с пару минут, он натурально сплюнул на пол и встал. Оглядевшись по сторонам, решительно подошел к столу, который стоял у дальней стенки и с диким скрежетом протащил его к себе до трона. Сел, выдохнул и, положа пергамент на стол, продолжил писать. «Хм, интересно. Я подлетел поближе, но где-то в пяти метрах от трона, как будто влип во что-то вязкое. На меня ударил откуда-то сверху столб невероятно концентрированного света. И я стал видимым. Вернее, даже не полностью видимым, а лишь мои черты проявились. Эй, что за дела? Я попытался дернуться в сторону, Но этот свет держал меня крепко, не давая вылететь за его пределы. Мужчина закончил писать предложение, не обращая на мои попытки никакого внимания, и лишь потом отложил в сторону перо и невозмутимо посмотрел на меня. Осмотрев меня сверху донизу, он просто спросил, «Что ты тут забыл, призванный?» Я попытался Белла еще раз дернуться, но куда там. Свет надежно сплел меня, не выпуская наружу. «Ненавижу, блин, все проявления стана». «Не, я могу, конечно, разнести на камни весь этот Гримград вместе со всеми его обитателями, тогда точно освобожусь. Но у меня вообще-то тут задание». Что, в принципе, я и озвучил мужчине. «Меня сюда привело задание от Реи». Ну, хоть что-то пробрало этого мужика. Он удивленно расширил глаза. «От Рэй? От нее? Покажи квестовый предмет». Мужчина встал с трона и придвинулся ко мне ближе. Я лишь пожал плечами и, достав из инвентаря маяк Посейдона, показал ему. Тот внимательно рассмотрел его со всех сторон и, хмыкнув, продолжил. — Что что ты и правда, Рей? В таком случае, кем бы ты ни был, именно для тебя у меня есть одно задание. Какой — Какое же? Он, секунду подумав, сказал. — Лучший артефакт для убийств в гильдии воров. Мантия невидимости. Была украдена свергнутым магистром Трияго. Так, стопе! Это та самая гильдия воров, что меня еще в потоках искала. И это у меня пролетело в голове параллельно с небольшим когнитивным диссонансом. Причем тут гильдия воров и убийства? э э, -э, -э, -э это же гильдия убийц занимается убийствами. А гильдия воров разве не должна воровать?» Мужчина улыбнулся, и кивнул. «Когда-то это и было так. Но отдельно гильдии убийц не существует уже достаточно давно. Рияго в свое время». Добился того, что объединил две эти гильдии. Причем главной стала именно гильдия воров. Магистр чуть развел руки в стороны. Правда, после этого все решения должен одобрять совет, состоящий равноценно из представителей гильдии воров и гильдии убийц. Так что, хоть номинально, но есть лишь одна гильдия. Гильдия воров. С другой стороны, без общего решения двух гильдий не решается ничего. Мужчина хмыкнул и ткнул себя пальцем. Магистр стал нужен лишь для принятия экстренных решений. «Хм, это получается мне и надо найти бывшего магистра гильдии воров». Прияго, это которого мне нужно найти?» Магистр ответил совершенно безэмоционально. «Именно. Ну что, берешься найти мантию?» И по виду было понятно, что ничего пояснять он не собирается. «Ну ладно, не собирается, фиг с ним». В тот же момент передо мной высветилось задание. «Внимание!» Продолжение задания. Найти бывшего главу гильдии воров Трияго и забрать у него мантию магистра. Принять. Да? Нет? Да, конечно. Как только я принял задание, свет вокруг меня угас, и я, наконец, смог опуститься на каменный пол. Уже внизу, посмотрев в глаза мужчины, я ответил. Берусь. Магистр протянул мне какую-то склянку. Я, взяв ее, всмотрелся в свойства. Зелье истинного зрения. В течение часа. «Позволяет видеть сокрытые. То, что моя невидимость не панацея, я и так знал. Существуют вот такие вот зелья, которые используют против рок. Правда, зелья эти крайне недешевые. Да и наверняка существуют еще и специальные артефакты. Ведь вряд ли магистр сидит постоянно под зельями. Я, видимо, попал в зону артефакта, который невидимое делает видимым. Вот и сработала защита». И, похоже, артефакт тоже ни разу не дешевый, раз не везде такой стоит. А единственный располагается в непосредственной близости от трона. Открыв задание, решил посмотреть, в какую же сторону мне теперь идти за Триягу. Вот только стрелка не появилась. Открылась мини-карта с отмеченной областью. Присмотрелся в область. «Хм, да тут весь Гримград отмечен. И как мне этого Триягу искать? Переведя взгляд на нового магистра, всмотрелся, как его зовут. Сомалун, ну пока еще не ушел, надо бы уточнить, где все-таки именно искать их беглеца. Сомалун, есть вопрос по Триягу. Да. Гримград город не маленький, где все-таки искать его? Сомалун пожал плечами. Если бы мы знали, где он, уже нашли бы сами. Под мантией магистра он не видим. То есть вы его даже не ищете? Магистр даже бровью не повел. Все мои люди поголовно, в том числе и я. «Принимаем зелье истинного зрения, но радиус действия открытия невидимого лишь пять метров. Ему достаточно просто не приближаться к нам. Чтобы его найти даже с зельем, нужно точно знать, где он будет. Ага. Значит, нет артефакта никакого. Все-таки постоянно под зельями тут сидит. И не только он один, а вся гильдия разом. Это же как они, три ага, опасаются, что столько денег на зелье сливают». Между тем магистр продолжил. Единственное, что могу посоветовать — начинай поиски как можно скорее. Когда Трияго закончит свои дела в Гримграде, то, скорее всего, сбежит из города, и тогда найти его станет еще сложнее. Задание обновилось, и на нем появилось время, показывающее. Четыре дня, 8 часов, 54 минуты. Вот блин, теперь еще и таймер добавился. Хотя это плюс, наверное. Трияга и все равно бы сбежал. Просто теперь я точно знаю, когда именно он это сделает. раз задание обновилось после моих уточняющих вопросов, стоит поспрашивать еще. Что могло задержать его в Гримграде? Магистр побарабанил пальцами по столу, размышляя, и задумчиво протянул. Рияга очень любит деньги. А доступа к гильдийской казни у него больше нет. Ага, уже что-то. Где в Гримграде можно разжиться деньгами? «Очевидно, в банке Трияга «Рьяга когда-то начинал свою карьеру именно там, пока его оттуда не выгнали». Магистр улыбнулся. «За воровство. Но нам туда хода нет. А вот с мантией магистра он вполне мог туда пробраться». Хм, «Интересно. Спасибо за информацию». Сомалон лишь чуть кивнул мне в ответ. А я, сделав шаг назад, снова стал полностью невидимым. Угу, «Понятно. Когда тебя видят, Система, проявляя твои черты, предупреждает, что тебя спалили, и кто-то тебя в данный момент видит. Такая вот аналогия Скайрибовского «Вас заметили». Выйдя из тронного зала, взлетел и, добравшись до второго этажа башни, вылетел из нее через окно. А то фиг ее знает, где тут код выход Взлетев над городом повыше, решил найти здание банка чисто своими глазами, а не по карте. Ага. Одно из зданий в центре щеголяло античными колоннами. Подлетя ближе, я понял, что не ошибся. Наверху здания находилась мраморная надпись Банк. Высоким в два человеческих роста распахнутым дверям с двумя стражниками снизу я подлетел крайне осторожно. Когда в твоем городе находится гильдия воров, а у них есть мантия магистра, я бы ставил на вход стражу круглосуточно и также круглосуточно поил бы их зельями. Когда внизу через вход проходила пара, и стража отвлеклась на них. Я резко подлетел ближе пяти метров. А как только стали проступать мои черты, я резко отпрянул назад. Фух, стража вроде не встрепенулась, значит, не заметили. Но через главный вход мне путь точно заказан. Хм, забавно получается. По заданию от гильдии воров мне придется каким-то образом незаметно проникнуть в здание. Блин, прямо как вору-домушнику какому-то. Облетев здание по кругу, обнаружил то на первом этаже у них окон вообще нет, а вот на втором присутствует, правда, за толстыми коваными решетками. Заглянул в первое окно. Там сидели гоблины за столами и перьями писали что-то в бумагах перед собой. Заглянул в другое окно. Там сидели люди и тоже морали бумаги. У них тут разделение под делом по расовым признакам, что ли? В третьем окне оказалась охрана. Вот она-то была разношерстная. И люди, и гномы, и еще кто-то зеленый. Отсюда было не видно за шкафчиком. Только зеленая рука торчала. Вот через эту комнату я точно проникать в банк не стану. Отлетев к последнему, четвертому окну заглянул и туда. Там сидели гномы. А само окно было приоткрыто внутрь. Правда, решетки были по-прежнему толстыми, без какого-либо намека, что они в принципе открываются. Продолжая смотреть внутрь, стал продумывать план действий. Итак. Через главный вход не пройти, но через окна можно попробовать. Это они против воров продумали защиту, но не против меня. Я мало того, что летаю, так и сил у меня столько, что думаю, эти решетки смогу разогнуть без особых проблем. Да, я идеальный домушник. Вот только внутри народ сидит. А значит, мне нужно лишь дождаться ночи, когда там никого не будет, и уж тогда совершить свое проникновение». Внутри банка спрячусь где-нибудь поближе к хранилищу и буду дожидаться Трияго, уже на месте. Пока я размышлял, гномы одновременно встали из-за столов и толпой вышли из комнаты, сокрыв за собой дверь. Эм, не понял. Я оглянулся на солнце на небе. Сейчас же день. Или это у них перерыв на обед? А это мой шанс. Вдруг ночью у них тут все на сигнализации, как в Форт-Ноксе. Оглянувшись по сторонам, не заметил никого, кто бы глядел на окно второго этажа банка. И, схватившись за решетки двумя руками, осторожно развел их в стороны. Ха, ха Даже усилий много прикладывать не пришлось. Затем мягко толкнул оконную створку внутрь. Кстати, да, понятно, почему внутрь. С неснимаемой решеткой наружу окно и не откроешь. Затем, аккуратно пробравшись внутрь, согнул решетки обратно до начального состояния. Ух, вроде все нормально. Пробрался. Вот только когда развернулся внутрь комнаты, задел локтем стекло открытой створки, который почему-то сама стала закрываться. Грохот супящегося на пол стекла стоял такой, что я аж голову в плечи втянул. Показалось, будто весь Гримград это услышал. Ага, разогнался. Идеальный домушник. Как же? Домушник из меня, скажем так, никакой. Я тут же на инстинктах залез в инвентарь и, достав оттуда кусок железной руды, бросил его на пол, а сам взлетел под потолок в ожидании толпы стражников. Но никто не пришел. Только через час гномы, которые, видимо, действительно ходили на обед, вернулись и, немного потупив на разбитое окно и на кусок руды на полу, невозмутимо расселись по своим местам. Только один из них вышел и вернулся обратно уже с уборщиком, который подмел пол, осмотрел окно и также спокойно вышел. Вот только за ним успел прошмыгнуть и я, как раз вовремя. Справа по коридору в нашу сторону спешил десяток стражей. Я отлетел подальше влево. Дождался, пока не зайдут в помещение и уже полетел на всей скорости вниз, на первый этаж. Лестницу вниз я нашел быстро. И также быстро обнаружил, где у них хранилище. Оно оказалось еще этажом ниже, в подвале. То, что это точно хранилище, понять было нетрудно. Огромная массивная металлическая дверь явно вела не в уборную. Затаившись у банковского хранилища, дождался, пока вниз спустятся сотрудник банка, гном и клиент. Затем залетел внутрь вслед за ними. Ждать их, кстати, долго не пришлось, всего минут 10. Внутри хранилища с левой стороны увидел стену, всю усеянную ячейками. Справа же была одна круглая, такая же массивная стальная дверь в человеческий рост. Это, похоже, главное хранилище самого банка. Гном сначала подождал немного в отдалении, пока клиент откроет свою ячейку и что-то туда положит. Затем проводил его на выход, закрыв за собой дверь. Свет в хранилище тут же вырубился, и я оказался в полной темноте. Не очень-то уютно тут в темноте сидеть. А мне еще неизвестно, сколько тут торчать, пока Трияго не объявится. И это в том случае, если я не ошибся, и он действительно объявится. Часы в темном хранилище тянулись бесконечно. Все это время я просто сидел и ждал этого проклятого Трияго. Когда все тот же гном иногда приводил сюда нового клиента, это было прямо счастье. Хоть какая-то развлекуха. А в остальное время я просто сидел внутри игры и изучал все, что написано в меню и в ее правилах. И ведь толком не отлучился даже. Вдруг Трияга заявится, когда меня не будет в игре. Так что выходил из игры я лишь перекусить и зайти в ванную комнату с туалетом. После этих дел сразу летел обратно, нырять в игру. Устал невероятно, ведь не спал почти пять часов. Я понимаю, что, находясь в игре, я как бы сплю, но лично я так полностью не отдыхаю. И лишь когда я начал чувствовать, что уже понемногу начинаю сходить с ума, а время на таймере показало, что осталось всего лишь час до побега Трияго из Гринграда, входная дверь в хранилище отворилась. Внутрь зашел мой давний знакомый, гном, который каждый раз приводил сюда клиентов. Так, наконец-то что-то проклевывается. Он впервые пришел один. Да и ночь на улице. Какие нафиг клиенты? Гном тихо прикрыл за собой массивную дверь, включил магический светильник на стене и подошел к пустой стене впереди, между ячейками и хранилищем. На этой стене он вдавил на определенное место рукой на уровне своей головы, ровно посередине стены. Что-то щелкнуло, и прямо из стены приоткрылась толстенная дверь. Похоже на потайную дверь из хранилища. Интересно. Дверь распахнулась сильнее, и гном сказал в пустоту. Я выполнил свою часть сделки. Вмиг проявился человек в темной накидке, который откинул с себя капюшон. Он посмотрел вокруг себя, остановил взгляд на массивные двери основного хранилища и обратился к гному. «Ничего, с тех пор, как я тут был в последний раз, не поменялось». Мужчина кивнул на массивную дверь главного хранилища. «Говоришь, не знаешь, как открыть ее?» Гном покачал головой. «Моя работа связана только с банковскими ячейками. Главному хранилищу у меня допуска нет». «На что Трияга? А кто это еще мог быть?» — покачал головой. «Ну да, и это не поменялось. А жаль. Такую дверь даже мне не расколоть. Если бы потайная дверь...» — Реко махнул в сторону открытой двери. «Могла открываться не только изнутри, но и снаружи, то я бы как-нибудь рискнул взломать ее. Но сейчас времени совсем нет». Гном же повторил я выполнил свою часть сделки теперь скажи мне где спрятана моя семья триягу ухмыльнулся они заперты в подвале в заброшенном здании напротив пекарни но эта информация тебе не поможет гном настороженно спросил почему триага шагнул к нему и вонзил в грудь кинжал который достал из под своей мантии кротышка успел только посмотреть на рука кинжала и рухнул вниз потому что ты мертв Триаго вдруг резко замер но уже через секунду направился к ячейкам и начал с небывалой скоростью колоть их с помощью отмычки. Все содержимое закидывал, похоже, что к себе в инвентарь. Да, видимо, что у НПС тоже есть инвентарь. А я почему-то думал, что он с обычным мешком придет. Буквально за 10 минут, вскрыв всю сотню ячеек, он подошел к стене, где гном свет включал, и вдавил одну из кнопок. В ту же секунду на меня упал поток света сверху, как в тронном зале. А бывший магистр опрокинул склянку с зельем мои черты тут же проступили из полной невидимости Э, мне значит не показалось что что-то не так мою чуйку просто так не проведешь трияга стоял и разглядывал меня что тебя этот щенок самолон подослал да только я открыл рот чтобы ответить как он меня перебил впрочем не утруждаясь ответом тебе еще рассказывать службе охраны банка зачем ты убил бома Трияга кивнул на лежащего в своей луже крови гнома. «А еще куда ты дел все вещи из ячеек?» Бывший магистр хрипло рассмеялся и продолжил. «Ну, а я пошел. А то сейчас от сработавшей защитной системы сработала сигнализация». Трияга мне подмигнул, натянул капюшон, став невидимым, и дверь, в которую он заходил, вдруг захлопнулась. «Эм, ушел?» в следующую же секунду главная дверь банковского хранилища распахнулась, запуская внутрь десяток охранников которые достали мечи и направили в мою сторону. э э, -стоп -э так не пойдет. Вот ж гадёныш. Ну, Трияга, ну погоди. Ничего, как говорится, не тот сильнее, кто хитрее, а тот, кто отматывать время назад умеет. Я активировал умение и потянул ползунок времени вспять. Вот поток света меня отпустил, и Трияга попятился назад открывать ячейки. Затем он вытащил кинжал из груди вставшего гнома, исчез, и этот гном закрыл за ним дверь. «Стоп!» Как только гном открыл потайную дверь и Трияга проявился, я шепнул Гаврюше «Вас!». Трияга вдруг вскинулся и развел руки в стороны. Гном пучил на него офигевшие глаза и не понимал, что происходит. Трияга же похрипел секунд пять и взорвался кровавыми брызгами, окутав своими внутренностями застывшего гнома. Я быстро подлетел к кучке с бывшего магистра, подобрал ее и, пролетая в потайную дверь, сказал гному «Твоя семья в подвале заброшенного дома напротив пекарни». Гном покрутил в стороны головой все так же с непонимающим видом, но вроде меня услышал. Я полетел дальше в темный проход, который длился метров сто и заканчивался пересохшим колодцем, через который я поднялся наверх и вышел на улицу. Интересно, а зачем в хранилище банка вообще эта потайная дверь с проходом? Возможно, на случай осады, чтобы можно было сбежать из банка, заперевшись в хранилище? Возможно. Пока я летел к башне гильдии воров, задумался уже о другом. Может, стоило подождать? Пока Трияга обнесет ячейки, тогда и лут мог бы быть побольше. Но нет, так надежней. Слишком уж скользким был этот тип, да и гнома жалко. Он же не по своей воле заделался подельником этого Трияга, а из-за шантажа. Подлетел к башне гильдии воров. Она встретила меня темными окнами. Хм, похоже, что все уже спят. Да и мне тоже надо отдохнуть от этого марафона. Так что я просто вдавил на выход из игры и, сняв шлем, довольно вздохнул. Все-таки выполнил я задание.